Глава шестая. Я беременна от Ильи. В Александринке мы встретились с Мариной. Она у нас известный театрал, не пропускает ни одной премьеры, ни одного значимого события. Любит собирать басни про артистов и потом часами висит на телефоне, обсуждая с подругами подробности жизни знаменитостей, смакуя детали. После Ялты мы с ней только перезванивались. Так, ни о чем серьезном не говорили, только «как ты?» и «что делаешь?» И вот в фое вижу. Марина с царственной грацией идет в сногсшибательном платье из зеленой тафты Воротник лодочкой красиво окаймляет ее нежную шею. Я подождала сзади и обхватила ее тонкую талию. Она обернулась, и мы обнялись. Марина на таких высоченных шпильках, что я оказалась ниже ее плеч. Я почувствовала себя неуютно и отодвинулась подальше. Не хотелось на ее фоне выглядеть коротышкой. Марина увидела мою бабушку рядом со мной и сразу припала к ней. Вот подхалинка. Понятно же, что Марине нужны контрамарки и пропуски на все нашумевшие спектакли. Многие вьются вокруг моей бабушки. Она уже много лет работает секретарем в Ленинградском отделении ВТО, то есть Всероссийского театрального общества. Начинала она еще при Николае Черкасове, но в основном более 10 лет проработала, когда председателем ВТО был Юрий Талубеев. Прочеркасова постоянно вспоминает, как он входил в приемную, заполнял пространство своим низким глубоким голосом и всех приветствовал, элегантно целуя руки дамам. Я оттащила Марину от бабушки и отправилась с ней в буфет выпить шампанского. К бабушке сразу подбежали любопытствующие, чтобы она рассказала о новом председателе отделения ВТО. В должность тогда вступил Кирилл Лавров. — Ну что, голуба, рассказывай про себя! Немного снисходительно обратилась ко мне Марина. «У меня шквал новостей. Не хочу здесь вскользь говорить». Смотрю, Марина мгновенно переменилась в лице. Она сбросила свою царственность, нависла надо мной, даже сделалась меньше ростом и приготовилась проглотить меня со всеми моими событиями. Но я держала паузу, как Вия Артмани в роли Джули Ламберт. Эта пауза из фильма «Театр гениальна». И кто значительнее в этой паузе? Сама героиня Джулия, которую придумал Сомерсет Моэм, или Артмани, с блеском сыгравшую эту роль. Такая модель великой интриги меня очень вдохновляет. Марина была готова забрать меня со второго действия, чтобы поехать к ней, а там венцо, коньячок и пирожные, и она выпотрошит меня наизнанку со всеми моими тайнами. В театре мы все же остались. Я никуда не торопилась, у меня теперь нет дома, куда надо спешить. На дворе бабье лето, впереди теплая сентябрьская ночь и Маринкин балкон. Будем сидеть, закутавшись в одеяло, Мерцающие огни, раскиданные по ночному городу, нас загипнотизируют, и я отдамся в лапы Маринкиного кровожадного интереса. Поздно вечером мы приехали к Марине, посуетились, собирая на стол. Подруга сегодня меня угощает черной икрой. Вопрос «откуда?» я не задаю. Или все тот же дядя, или появился новый могущественный кавалер. Наконец уселись, устроились удобно в креслах на балконе. Сегодня я окончательно ушла от Игоря. — так сказала я для затравки разговора. — Брось ты! Это несерьезно! В какой раз ты ушла? А потом снова пришла. У тебя, Игорь, как проходной двор. Заходишь, выходишь. Я вижу, что Марина не этого признания ждала. — Да, туда-сюда, и все мимо. Это я пробурчала больше для себя. Марине стало скучно. — И этими ерундовскими соплями ты меня хотела сразить? Я беременна от Ильи. Здесь я завершила свою паузу, которая началась в театре, когда я не выпалила сразу в буфете новость о своем интересном положении. Но по Марининой реакции я увидела, что эта новость не произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Марина слегка застыла, зрачки сузились, но охот или всплескивать руками не стала. Она резко схватила рюмку и налила себе коньяк. «Неожиданно, но прогнозируемо. Я уехала, ты осталась такая одинокая, беззащитная». И он тебя окружил своей заботой, так как Илья умеет, то есть стал с тобой спать. Так просто. Марина залпом выпила рюмку коньяка. Нет, не просто. Мы стали с ним близки не только физически. Мы провели с ним целую неделю вместе, и нам было хорошо. Проблеяла я. Нет, не способна я на ведущую партию в разговоре. Я чувствовала, что сдаю свои позиции и говорю как-то неубедительно. Между прочим, где Илья сейчас? И что ты о нем знаешь вообще, кроме того, что с ним здорово трахаться? Признаться, я тоже это знаю. Переспала с ним и получила немалое удовольствие. Он уехал в Северодвинск, в Архангельскую область. Будет теперь служить там. И? И я от него ушла сама. Он хотел быть со мной, он звал меня с собой. Я сначала думала, что буду с ним, потом... Потом передумала. Почему? Вмешались родители, они запретили мне уходить от Игоря. И я подумала... «Да, так будет правильнее. Ничего не разрушать». «Думала-передумала. Ты ведешь себя, как маленькая девочка. Вот сейчас, что ты надумала, в конце концов? Ты же знаешь, что у меня было три беременности, и все они заканчивались выкидышами. И если этот ребенок Ильи удержится, то я, наверное, ему об этом сообщу, а там, как сложится, не знаю». «Вот ключевое слово «не знаю». «Игорь знает, что ты беременна?» «Да, я ему сегодня сообщила. И сказала, что ребенок не от него». «Так, ты переспала с Ильей. Это нормально. Ты мечешься, то уходишь от Игоря, то возвращаешься. Это нормально. А вот то, что ты сказала ему, что ребенок не от него, вот это уже глупость». «Ты спала с Игорем, когда приехала из Ялты?» «Да, всего один раз». «Этого вполне достаточно, чтобы объявить, что ребенок его». «Зачем? Я не хочу так». «Скажи, ты меня считаешь дурой?» «Ты что? Нет, конечно. Я часто аплодирую твоему интеллекту». «Тогда меня слушай». Тебе не нужен Илья вообще. Ты что, поедешь на север в гарнизон? Уедешь, такая изнеженная, заласканная своей обожаемой бабушкой и родителями, и будешь жить среди офицерских жен, неизвестно откуда взявшихся? Оставишь Ленинград? Что ты так сразу обнажаешь действительность? Илья не просто офицер, он врач, хирург, он умный, содержательный. О, пошла красить лошадей, он гуляка и пьяница. Если он будет иногда приезжать сюда то можешь с ним переспать для удовольствия. Да и я тоже пересплю. Марина, ты... Слушай дальше. Ты забыла, что у твоего мужа дедушка по матери еврей, и у вас с Игорем есть разрешение на выезд в Израиль. И еще у Игоря на руках приглашение на работу в американский университет. Да, я об этом не думаю. Я вообще против отъезда. Я же не могу бросить родителей и бабушку. Они к тебе в гости будут приезжать. Нет, это не вариант. Ты же прекрасно знаешь, что люди уезжают навсегда, и встреч больше не предвидится. Инга, перед тобой весы. На одной чаше Игорь с ясными перспективами и его любовью к тебе. Если честно, то ему давно надо тебя разлюбить. На другой чаше весов сплошные неизвестные. Любит ли тебя Илья? Какое у тебя будет с ним будущее? С этим бабодером, моряком, хирургом сплошная непонятка. Я мотала головой, я не соглашалась с Мариниными доводами но в глубине души понимала, что Марина права насчет Ильи. «Он такой блестящий мистер Икс, а есть ли в его сердце местечко для меня?»